35. О змеином сердце. Сказывают, что в недрах страны змеиного короля на самом дне находится море. Это море действительно соленое и настолько большое, что другого берега не видно. Зеленые волны с грохотом разбиваются о скалы, и на вершине одной из утесов стоит монастырь отшельников. Монастырь старше самых старых зданий, возведенных человеческой рукой. Старший руин Гладоманка и замка на горе Святого Мартина в Тарнове. Так говорят черти, а черти разбираются в подобных вопросах. Домики монахов, похожие на каменные ульи, облепили всю черную скалу. Некоторые из них висят над крутым обрывом. Кажется, они вот-вот оторвутся и рухнут в бушующее море. Кое-где в скале пробиты выходы из небольших пещер, то ли естественных, а то ли созданных руками разумных существ. Многие домики и гроты соединены между собой каменными лестницами без перил и тропинками, такими крутыми, что от одного взгляда кружится голова. Якуб вглядывается в эти бесчисленные гроты, почти ожидая, что вот-вот из них покажутся какие-нибудь диковинные насекомые, огромные пчелы или крылатые муравьи. В подземном мире есть собственные подземелья. При взгляде издалека монастырь кажется мертвым. Однако, если присмотреться внимательнее, то в разных местах можно разглядеть фигуры в капюшонах. Они сидят на каменных выступах неподвижно, так что Шелли поначалу принимает их за статуи. Только один сгорбленный монах работает в огороде, разбитом на каменном выступе. «В этих пещерах ты найдешь змеиное сердце!» — голос Азараделя дрожит от волнения. «Откуда ты знаешь?» «Я знаю». Якуб не допытывается. «Черти говорят столько, сколько хотят». «Ну, пошли», — говорит он. «Чего мы ждем?» «Ты дурак! Ты один хочешь толкаться среди змей?» А Мазарак фыркает по кошачьи. «Если кот или лис проберутся в монастырь, никто не обратит на них внимания», — объясняет Азарадель. «Но человек, человек в подземном мире». Да храни нас, старые боги, они разорвут тебя на части. Мы не можем изменить твой облик, как это делала Слава, но мы поможем тебе с маскировкой, — говорит Амазарак. Ты худой, как эти отшельники. Немного высоковат, но с сгорбишься, не узнают. Готовь саблю. Только не колеблись, хам может колебаться, а пан — нет. У юноши горлу подступает тяжелый ком, потому что он догадывается, о чем говорит черт. Втроем они притаились в зарослях возле обрыва. Колючие кусты покрыты твердыми толстыми листьями. Слепой кот стоит на страже и внимательно оглядывается. На бегущей вдоль обрыва тропинки появляется погруженный в раздумья монах. Пальцами он перебирает нанизанные на шнурок четки с очень большим количеством одинаковых бусин. Похожие четки Якуб как-то видел у плохого человека. Отшельник идет медленно, ничего не подозревая. Он уже близко, а Мазарак дает знак лапой. «Я пойду первым! Вы за мной! Три, четыре!» Мбау! С кошачьим воплем Амазарак бросается монаху на глаза. Якоб вываливается из кустов, выхватывает саблю, рубит, но так, чтобы не причинить вред. Сабля в его руке, однако, начинает жить своей жизнью и проходит не под тем углом, что предполагал юноша. А может, эта шеля настолько неуклюж, что наносит совсем другую рану, глубокую и смертельную? Отшельник хватается за вошедший в грудь клинок, шевелит губами, будто хочет крикнуть, но из кустов выскакивает азарадель в облике хромого лиса, в один прыжок вскакивает змеиному монаху на горло и зубами вырывает кусок кровавого мяса. «Все это длится столько времени, сколько требуется, чтобы только об этом подумать». «Говорят, лисы распространяют разные болезни, и от их укуса можно даже умереть». Довольный Азарадель облизывает окровавленную морду. «Вы все тут кровью уделали», — а Мазарак качает головой. «Сам ты уделался, умник. Вывернуть наизнанку, и никто ничего не узнает». Пока черти склонились над телом змеи-человека, Якуб пялится на окровавленные лезвия сабли. Что-то в голове у него странно шумит. И это вовсе не море. И кажется Якубу, что это вовсе не он убил человека. Не он, а какой-то другой Якуб. «Да какой этот человек?» — кривится Мазарак. «Это не человек, это змея. Только выглядит похоже». «Не следует тебе придавать так много значения подобным вещам», — поддерживает товарищ Азарадель. Он может лишить жизни, если их сочтет от нужным. Наденет эту замотает ткань на груди, не будет видно дырки от сабли. Ну, и не так уж много крови. Иди же, мы будем за тобой, только сбросим труп в море». Шелли в монашеском обличье спускается вниз по обрыву, по крутой лестнице, как во сне, между каменными домами и выходами пещер. Отполированные за сотни лет ступеньки Не имеют перил и блестят от соленой влаги. Один неверный шаг, и можно упасть в пропасть, уходящую далеко-далеко вниз. Якуб думает, что, может, так будет лучше. Погруженные в созерцание монахи не обращают на него внимания. Шелли даже задается вопросом, было ли так необходимо убивать монаха и забирать у него одежду. Ведь все и так сразу заметят, что он никакой не монах. Юноша оглядывается через плечо, Но не может разглядеть ни слепого кота, ни хромого лиса. Но угад он выбирает один из гротов и входит в его темноту. Внутри его уже ждет черепаха. Грот пуст, без каких-либо украшений. Этим он напоминает синагогу или немецкую кирху. Только один камень стоит посередине, грубый и неотесанный. Возможно, это алтарь, а может, что-то совсем иное. На этом камне и сидит черепаха, и она Это Якуб. Даже одета она точно так же, в залитую кровью одежду, из-под которой торчит кусок льняной бесцветной сермяги и красные басы и ноги. «Здравствуй», — говорит Якуб, сидящий на камне. «Ты кто?» «Черепаха». «Я думал, ты окажешься чудовищем», — юноша, сбитый с толку, ковыряет в земле кончиком сабли. «Может, я и есть самое страшное чудовище, которое ты встретишь в жизни?» «В сказках старого мышки герой должен победить чудовище. Дракона или кого-то в этом роде, но не хама». «Какая сказка, такой и герой!» «Какой герой, такое и чудовище!» «А может, ты вовсе не герой?» — Да пошут ты нахрен, я пришел за змеиным сердцем, потому что его мне обещали змеи на поверхности земли. Хватит с меня этих загадок и этого обмана. Змей, чары, слава, черныш, плохой человек — одни загадки. Может так, может сяк, отдай сердце, или я сам его возьму. — У меня нет сердца. — Как это, мать твою, нет? — А так отдал девушке, — отвечает черепаха с откровенностью. Она пришла и попросила. Не угрожала, не соблазняла, саблей не размахивала. К тому же она была довольно симпатичной. Ну, я и отдал. Почему я должен был не отдавать? Старые воспоминания вырываются наружу, и что-то шевелится в том месте, где когда-то было сердце Якоба. «Мальва?» Но черепаха ничего не говорит, только смотрит на Шеллю серо глазами, глазами Якуба, и Якуб ненавидит эти глаза за их наивную телячью крепостную тупость. «Скажи, была здесь Мальва или не была?» «Я не спрашивал у нее имени». Внутри Якуба, того настоящего Якуба, бушует ярость. Юноша оглядывается, а Мазарака и Азараделя и след простыл. Вот что значит доверять чертям. Он крепче сжимает саблю, в запястье стучит кровь. Врешь, скотина! Ты не мог отдать змеиное сердце только потому, что кто-то пришел и попросил. За самые важные вещи не нужно платить. Ты не платишь за то, что родился, и за то, что умрешь, тоже не заплатишь. Любовь ты получаешь бесплатно, а если нет, то жалко себе такой любовью голову морочить. И чем больше платишь, тем меньше она стоит. А змеиное сердце очень дорого. — И что, мне бы ты тоже отдал, если бы я пришел первым? — Не отдал бы, потому что ты дурак. Да к тому же саблей грозишь. Думаешь, я боюсь твоей чертовской сабли? Смотри, чтоб сам себя не покалечил». Этого Якоб уже не может стерпеть. Вжик-вжик, рубит он саблей обеими руками, словно это топор. С якобом шели шутки плохие. Клинок вонзается в кости шеи глубоко. Юноша нервно пытается вытащить саблю из тела. Ему удается отрубить голову черепахи лишь на пятый или шестой раз. Тяжело дыша, он рассекает туловище монстра, стараясь не думать о его сходстве с ним самим, ведь даже родинка над ключицей у него точно такая же. С треском и хрустом он ломает ребра, острые кости колечат руки. А внутри пусто. Внутренности, кровяные сгустки, сероватые, впавшие, легкие, как в мешки. Но сердца нет. На это говорит печальная голова черепахи. Я же говорила, что нет.